Глава 20. Бежали мы быстро, не оглядываясь назад. Один раз я все-таки оглянулся на одно мгновение, как раз перед тем, как вбежать в каньонообразную расселину между уходящими высоко в небо скалами, которые вела обратно к воротам. Сара пришла в себя и начала кричать на меня, стуча по моей спине кулаками и пиная ногами в живот. Но я покрепче прижал ее к себе одной рукой, чтобы она не очень-то дергалась, вися у меня на плече. В другой руке у меня был деревянный ящик, который я на ходу схватил таки со стола. Так бегом мы и достигли конца каньона. Роской пейнта мы нашли там точно в таком же положении, в каком мы их оставили. Сарина винтовка была приперта к скале, а мой щит и меч лежали рядом. Без особых церемоний я свалил Сару на землю. Она изрядно поколотила меня руками и ногами, так что добрых чувств к ней в тот момент я не испытывал и рад был от нее освободиться. Плюхнувшись на землю, Сара не встала, а так и осталась сидеть, подняв на меня глаза. Лицо ее было белым от бешенства. Желваки ходили ходуном. Она была так зла, что могла произнести лишь одно слово. «Вы! Вы! Вы!» Только и повторяла она. Наверное, впервые в ее жизни, защищенной богатством, на нее поднялась непочтительная грубая рука. Я стоял и смотрел на нее, совсем бесил от этой безумной гонки по долине через каньон, еле переводя дух, со слабостью в коленях, болью в спине и в животе, по которым Сара так отчаянно молотила руками и ногами, и все еще думал о том, что я увидел, когда обернулся в последний раз перед тем, как нырнуть в каньон. «Вы меня ударили!» – наконец разразилась она, в бешенстве перейдя на пронзительный крик. Она выпалила это и стала ждать моего ответа. Но ответа у меня не было. Не было его у меня в голове. И не было дыхания, чтобы хоть что-то сказать ей в ответ. Может, она надеялась, что я буду все отрицать, чтобы она могла обвинить меня не только в насилии, но и во лжи. «Вы меня ударили!» – еще раз прокричала она. «Вы правы, черт побери, ударил. Вы же ничего не видели. Вы бы начали со мной спорить. Что мне еще оставалось делать Она вскочила на ноги и встала передо мной. «Мы нашли Лоренса арлина Найта. Мы нашли чудесное великолепное место. После стольких испытаний мы, наконец, пришли к нашей цели. А вы...» «Милостивая сударыня», — сказал ей ухарь, — «ошибка лежит на мне. Краешек моего третьего я почувствовал это и вынудил Майку увидеть все. Сил мои хватило только для одного из вас, чтобы заставить увидеть. но второго нет». «Я заставил Майку увидеть!» Она смерчем набросилась на него. «Ты мерзкая тварь!» – завопила она. Она замахнулась на него ногой. Удар пришелся ему в бок, и ухарь опрокинулся. Он лежал на спине и отчаянно перебирал крошечными лапками, пытаясь перевернуться. Сара тут же бросилась к нему и опустилась на колени. «Ухарь, прости меня! Поверь мне, я не хотела!» «Мне стыдно и больно!» Она поставила его на ноги. Она посмотрела на меня. «Майк! Майк! Что с нами случилось?» «Все это наваждение. Только так я могу все это назвать. Нас зачаровали!» «Добрый сударыня!» Сказал ей Ухарь. «Я не таю обиды. Реакции ноги естественные. Я вполне понимаю». «Понимаю, внимаю, вручаю, замечаю», — сказал Роско. «Заткнись», — прохрипел старина Пейнт. «Мы тут свихнемся от твоей колесицы». «Это была иллюзия», — сказал я ей. «Там нет никаких мраморных вил просто грязные лачуги. И река там не чистая и прозрачная, а просто запружена отходами из этих лачуг. А воняет там так, что в горле сразу першить начинает. А этот Лоренц Арлен Найт...» Или уж не знаю кто, просто ходячий труп, в котором жизнь теплится благодаря бог знает какой алхимии. «Нас здесь не хотят», — сказал Ухарь. «Мы нарушители», — сказал я. «Попав сюда, мы не должны выбраться отсюда обратно в космос, потому что там никто не должен знать про эту планету. Нас поймали в большую мухоловку. Как только мы оказались поблизости, нас заставили опуститься на эту планету с помощью того сигнала». Да и вообще мы гнались за мифом, который сам тоже является ловушкой. Можно сказать, одна ловушка в другой. Однако Лоренц Арлен Найт гонялся за мифом еще в галактике. И мы тоже. Как и те гуманоиды, что оставили свои кости в балке. В некоторых ловушках для привлечения насекомых используют ароматы и запахи, которые притягивают их даже на большом расстоянии. Часто эти запахи и ароматы сами разносятся ветром на большие расстояния. В данном случае мы имеем дело не с запахами, а мифами и легендами. Но ведь тот человек доволен и счастлив, полон жизни и творческих планов. Жизнь его заполнена делами. Не знаю, найд этот человек или нет, но он уверен, что нашел то место, которое искал. А как можно проще заставить живое существо жить там, где нужно вам? чем сделав его счастливым на этом месте. «А вы уверены? Вы уверены в том, что говорите? Не мог ухарь обмануть вас?» «Обманом я не действовал», — сказал ухарь. «Я дал ему увидеть все в истинном свете». «А не все ли равно, если он там счастлив, если у него там есть цель, если жизнь там полна смысла и нет того, что могло бы лишить ее этого смысла, времени?» «Вы хотите сказать, что смогли бы там остаться?» Она согласно кивнула головой. «Он сказал, что нам нашлось бы место и для нас, что там всегда есть места. Мы могли бы там поселиться, мы могли бы...» «Сара, неужели вы действительно хотите этого? Поселиться в воображаемом счастье? Никогда не вернуться на Землю?» Она хотела что-то сказать, но задумалась. «Вы, черт побери, прекрасно знаете, что это неправда». Там на земле у вас дом, полный всяких шкур и рогов, ваших охотничьих трофеев. Великая охотница, убивающая опасной форме жизни в галактике. Это дает вам определенный социальный статус, делает вас известной фигурой. Но трофеев стало слишком много. За вид их люди начинали зевать, ваши приключения стали наводить на них тоску. И чтобы поддержать свою славу, вы погнались за новой дичью. Она вскочила на ноги, сильно замахнулась рукой и ударила меня по лицу. Я ухмыльнулся. «Ну вот теперь мы квиты».